Глава пятьдесят девятая «Элементарно!» — хмыкнул Броуди. «После той аварии результаты твоего сканирования попали мне в руки. Ты не представляешь, как я тогда обрадовался. Ведь это означало, что поиски практически окончены. А уж сопоставить то, что уже было у нас в руках, с тем, что я узнал, труда не составило. Как и не составило труда заполучить такую глупую влюбленную дурочку, как ты, в свои руки. Только вот потом что-то пошло не так. Что? выдохнула я Ашарашина. Вы сделали это специально? Это все было специально? Конечно, рассмеялась Лидия. Неужели ты думала, что можешь хоть кого-то заинтересовать? Ты. Не смеши меня. «Все, что нам было нужно, это выведать о тебе как можно больше, сопоставить то, что мы уже знали о нашей цели, с тем, что получили. Если бы мы ошиблись, «Сегодня ничего бы не вышло. Мы и так слишком долго искали тебя и были на грани провала, ведь время уходило». Броуди сложил руки на груди, продолжая свой рассказ, довольный и гордый. «Мы уже давно выяснили, что нужный нам человек скрывается в академии, но не имели представления ни о твоей внешности, ни о новом имени. И только после аварии все стало на свои места. Ты отлично спряталась, слилась с толпой, притворилась серой мышью». Хотя, благодаря долгим поискам, нам удалось выявить еще несколько интересных вариантов, но они оказались слишком слабыми, не выдержали простого влияния прорыва. Даже Талана, одна из сильнейших наследниц, и та сломалась, хотя на нее лично у меня были большие планы. — Вы больные ублюдки! — прошептала я. — Просто больные уб... Договорить я не смогла, так как Лидия, стоявшая рядом, вновь ударила меня. Я вскрикнула, из глаз брызнули слезы. Шмыгнув носом, я покосилась на этих двоих и повторила на этот раз беззвучно. «Ублюдки!» «Хватит болтать!» Лидия вернулась к панели и вновь чем-то защелкала. «У нас не так много времени. Ричард, тебе пора. Нужно увести их подальше, чтобы не мешали. А когда все начнется, возвращайся!» «Да, ты права, любимая». «А Кей?» — вдруг встрепенулась я. «С ним вы тоже спите ради всего этого?» «Кей?» — Лидия вздрогнула, а Рик застыл. «Не мили чушь. Это все из-за тебя!» «Из-за меня?» — хмыкнула, шмыгнув носом. «У вас, как я посмотрю, прямо все из-за меня, куда ни глянь!» Лидия прищурилась, и на секунду показалось, что она снова меня ударит, Но Грон не сделала этого. Сжав руку Броуди, женщина прошипела. «Как только ты появилась, Ксандр послал меня к черту, лишив доступа к материалам департамента, и нам пришлось искать другой вариант. Кей оказался самым подходящим». «Ты мне говорила, что...» «Не думай об этом, Ричард. Ты же знаешь, на что нам с тобой пришлось пойти ради нашей цели?» «Мне по уши хватило этого урода Ксана». После того, во что превратилась лаборатория его отца, мне и так постоянно приходилось выслушивать его нытье, какой он несчастный, какое он чудовище, будто я и так этого не знала. Я его мерзкую рожу больше видеть не могла. «Хватит! Не хочу слушать о нем!» — отрезал Броуди. «Я возвращаюсь!» «Иди!» Она вновь подалась к мужчине и так же, как перед этим и утянула в долгий и страстный поцелуй. «Я справлюсь тут сама». «Ни о чем не беспокойся». После этого она оттолкнула Рика, и, развернувшись, мужчина исчез в проеме двери. «Меня сейчас стошнит!» — прохрипела я. «Ну, меня же не стошнило!» — хохотнула Грон, утирая рукавом светлой блузки губы. Хотя поначалу и такое случалось. «Вы!» — я даже не нашла, что сказать. «Как вы можете?» «Заткнись! Уже достала!» Она полоснула по мне ледяным взглядом и подошла снова к панели. Ты ничего не понимаешь и даже не представляешь, на что я готова пойти, чтобы добиться своего. А теперь пора. Она схватилась за рубильник, что находился справа от нее, и потянула вверх. Громадина вздрогнула и загудела сильнее. «Я помню, как они появились», — неожиданно громко заговорила Лидия. «Помню эти отвратительные конечности с длинными пальцами». Помню, как одна тварь ворвалась в наш дом и напала на моего брата. Ему тогда уже было пятнадцать. Я его ненавидела. Он постоянно кичился тем, что особенный. Помню, как он кричал. О, это было прекрасно. Наконец, кто-то заставил его кричать. А мама, знаешь, она пыталась спасти этого отвратительного червя. Она никогда не замечала, насколько он гадкий и мерзкий, и всегда гордилась им. А потом она, мама, моя мама, самое лучшее, самое чистое существо. Она тоже так громко кричала, а эта тварь, она и ее убила, а меня не тронула. Гронх хмыкнула и скривилась, словно мысль об этом расстроила или даже разочаровала ее сильнее всего. Отец остался жив. Знаешь, мне кажется, все это продолжалось не так долго. Крики людей стихли уже к вечеру, хотя до этого мне казалось, что я оглохну от них. Они никак не замолкали, а потом стало тихо. Это было ужасно. Лидия прикрыла уши и зажмурилась, словно вновь переживая то, что произошло с ней когда-то. Прошло немало времени, и среди людей начали появляться слухи, Они винили друг друга, говорили, что это все наша вина, что мы сами стали причиной появления тварей. И я была согласна. Знаешь, ведь мой брат был таким, именно таким, мерзким и отвратительным. И я была рада, что он исчез. Но мама... Она просто заморалась об этого ублюдка, моего брата. И потому... «О чем вы...» Я нахмурилась, пытаясь понять ее, как бы дико это ни звучало. «О том, детка...» — Лидия улыбнулась. «Что, уничтожив всех счетов всю ту заразу, что они распространяют, я очищу наш мир». «Сделаю так, что никто не будет страдать, трястись в ожидании новой волны. Понимаешь?» «Нет. Я тоже не сразу поняла». Она снисходительно улыбнулась, но потом, знаешь... Все стало таким четким, таким ясным. Мы создадим новый мир, чистый, сильный, по-настоящему великий. «Да вы больная!» — прошептала ошарашенно. «Вы что же думаете, что сможете уничтожить всех, в ком есть хоть капля силы щитов?» «Мы нет, а они...» «Да!» — хохотнула Гронн. Тварям просто незачем будет рваться сюда вновь. Вот и всё. Никаких прорывов, никаких этих штук. Она встряхнула руками, словно измазалась в чём-то грязном, и теперь пыталась избавиться от гадости. Игр с пространством и материей. Я поставлю точку. Жирную. Возможно, немного кровавую, но окончательную. «Вы просто больная!» Это бред! Вы не сможете совершить такое! Я знаю, уверена, что вас остановят! Ну, милая, я же не дура. Поверь, все выйдет в лучшем виде. Благодаря этой штуке она похлопала по панели возвышающейся за ней махины и ее очень тонкой настройке, на которую ушел не один год экспериментов и исследований. Благодаря ей я просто отделю зерна от плевел. «Уничтожу всех тех, в ком еще есть хоть капля мерзкой крови!» «А те, кто останется, настоящие имперцы!» «Мы вместе построим новый мир!» «Знаешь, а в чем-то отец Ричарда был прав!» «Эта штука способна создавать будущее!» «И для нас она это сделает!» «Ее построил Эльдер Броди!» «О, ты о нем слышала!» Потрясающий был человек. Когда-то я училась тут и посещала его лекции. Мы с ним много говорили о тенях. Знаешь, у него были интересные теории. И во многом именно благодаря им я смогла понять, как спасти наш мир. Ты понимаешь? Да, прошептала я, понимая, что Грон не просто сумасшедшая, а начокнутая в самом ужасном смысле этого слова. А он меня не понял. «Даже попытался сорвать мою первую попытку. За что и поплатился?» «Вы готовы убить тысячи людей? Женщин, детей, мужчин? Ни в чем не повинных?» «Если они подохнут, они просто грязные ублюдки. Ладно, нам пора переходить к завершающему этапу». «Вы сами себе противоречите», — прохрипела я. «Если ваша мама погибла, значит, она тоже была. Нет!» закричала Грон. «Не смей говорить о ней так! Она была самая лучшая, чистая! Ладно, спокойно, спокойно!» Развернувшись, Лидия переключила еще несколько тумблеров, и гул, что рос с каждой секундой, стал просто невыносим. Уши заложила, голова начала раскалываться от боли, живот закрутило с такой силой, что я, несмотря на удерживающий меня ремень, согнулась в три погибели зажмурилась изо всех сил, мечтая лишь о том, чтобы это все оказалось кошмарным сном. «Но самое главное», — раздалось совсем близко, и от неожиданности я распахнула глаза, «что я узнала о таких, как ты». «Обо мне?» — выдохнула морщись. «Да, о тварях, что пришли и остались в нашем мире, распространяя свою заразу». «От тех, кто запачкал нашу великую империю своей мерзкой кровью!» «Вы приходите, обманываете, гадите, словно стая бесхозных собак!» «Вы сумасшедшие!» «Да, ты говорила, но я знаю, что права!» «А теперь...» Она поднялась, прошла в центр комнаты и вскинула руки, словно готовая принять благословение свыше. «Момент моего величия! Ты готова?» «Нет!» выкрикнула я испуганно. Но уже ничего нельзя было изменить. Лидия с торжественной улыбкой на идеальных губах развернулась и потянула самый маленький рубильник. Воздух натурально задрожал, как и кресло, к которому я была привязана. Какие-то обугленные щепки, обрывки ткани, пылинки — все это запрыгало на вибрирующей поверхности. Грон запрокинула голову и ликующе взвизгнула — А в следующую секунду кто-то метнулся к ней со стороны входной двери, на полном ходу ее сметая. Раздался хруст, и Лидия Грон, поломанной куклой, рухнула на пол. «Больная сука!» — прорычала Нель, вваливаясь следом за мужчиной. «Черт! По-настоящему больная сука!» Заморгав, я сфокусировала взгляд и перевела его с подруги на Марка Крома, сейчас присевшего рядом с телом Грон. Как-то слишком по-деловому, ощупав ее шею, парень нахмурился и обратился к нам, стараясь перекричать гул машины. «Нель, освободи Киру, а я попробую разобраться с этим!» Он махнул рукой себе за спину. «Кир!» — голос подруги изменился, когда она шагнула ко мне. «Кира!» Ее руки дрожали, когда она, цепляясь за ремни, пыталась расстегнуть их. Но ничего не выходило. Казалось, что с каждой секундой девушка все сильнее затягивает их. «Сейчас я... Подожди!» Вскинув руку, она выудила из своей некогда прекрасной прически что-то длинное, узкое и блестящее и продолжила ковыряться, освободив сначала одну руку и приступив к другой. Неожиданно шпилька выскользнула из ее трясущихся пальцев и упала куда-то вниз. Нель рухнула на колени, слепо шаря вокруг и стараясь хоть как-то ускорить свои поиски. Марок тоже не терял времени даром. Он хаотично переключал рычаги, крутил туда-сюда кольца регулировки, но ничего не менялось. «Рубильник!» — выдохнула я, с трудом сдерживая рвотные позывы. После того, как Грон включила машину на максимум, терпеть стало практически невозможно. Если бы мое тело не было зафиксировано, кажется, меня бы крутило и выгибало. Даже сейчас я дергалась из стороны в сторону, шипя сквозь зубы и мыча. «Что?» — Нелли услышала и резко поднялась, вновь оказавшись рядом. «Что? Что, Кира?» — Рубильник! — просипела я. — Там, справа! Я сама, Нель, сама! — Да, сейчас! — она поднялась и развернулась, но, получив сокрушительный удар, отлетела в сторону, ударившись о край махины, а потом со стоном сползла вниз. Марек развернулся, но также не успел ничего сделать. Дернув головой, парень вскинул руки, пошатнулся и, как подкошенный, рухнул на пол. — Лидия! — Закричал появившийся из ниоткуда и сейчас застывший посреди комнаты Броуди. «Лидия!» Но Грон не отвечала. Она лежала на земле, как-то неестественно выгнув шею и распахнув глаза. «Я уже поняла, что она должна быть мертва, потому как осмотрел ее Марк, как он выдохнул, просто по выражению его, вмиг потерявшего весь юношеский задор лица». Даже не будучи законником, как Марк, я с легкостью определила, что эта прекрасная, даже в смерти и совершенно сумасшедшая женщина, мертва. Но мы еще были живы, а потому, лихорадочно борясь с тошнотой и сдерживая дрожь, я дергала последний мешавший мне ремень. Мужчина медленно опустился на колени рядом с Лидией и склонился к ней, кажется, что-то шепча. Я лихорадочно задергалась пытаясь освободиться, а потому не заметила, как Броуди выпрямился и застыл, буравя меня чёрным взглядом. «Это твоя вина!» — неожиданно громко и чётко произнёс мужчина. «Это ты виновата! Если бы не ты, если бы не...» Он бросился ко мне, вытянув вперёд руки. Я даже пикнуть не успела, как крепкие пальцы сомкнулись на моей шее. «Боль оказалась невероятно острой и оглушающей, но недолгой». Распахнув глаза, я уставилась в лицо совершенно обалдевшему Броуди. Его казавшиеся некогда самыми прекрасными на свете глаза вылезли из орбит, лицо перекосило, а рот искривился в немом крике. Прямо из его груди торчали длинные черные пальцы иного. «Мужчина выпустил меня и шарахнулся назад» лихорадочно царапая руками грудь, словно это могло ему помочь, но сделал только хуже. Черная масса, находившаяся за ним, приняла Броуди в свой плен, поглощая и окутывая, словно туман, забираясь внутрь сквозь раздинутый рот и трепещущие ноздри. Через несколько секунд его тело полностью исчезло в черном облаке. Я забилась в кресле, пытаясь вырвать руку, а второй, царапая ремень и раздирая кожу поломанными ногтями. Я не знала, сколько у меня времени, а потому дергала ремень из последних сил, уже практически потеряв надежду, запрокинула голову, взвыв от отчаяния, и тут же замолчала. Крыши больше не было, как не было неба и луны». Прямо над нами черной пеленой дрожала материя, из которой то и дело, словно из воды, появлялись руки и вновь пропадали, погружаясь в эту массу. Черные, сильно вытянутые конечности, будто пробовали наш мир, касались его и тут же прятались обратно, но затем, словно осмелев, появлялись вновь. Наконец, справившись с язычком замка, я выдернула руку из плена и как можно быстрее сползла на пол, бросая быстрые взгляды на иного, схватившего Броуди. За его спиной зашевелилась Нель. Она поднялась на колени, держась за голову, повернулась ко мне и, кажется, что-то произнесла. Затем заметила иного и завизжала так, что ее, должно быть, услышали на другом конце Империи. «Скорее — Скорее! — прохрипела я. — Нель, ну же! На четвереньках, стараясь не растянуться на полу и держась как можно дальше от черной массы, я поползла к подруге. «Давай, Нель, быстрее, нам нужно уходить!» Подруга, зажав себе рот ладонью, закивала, при этом не переставая скулить от страха. А я в очередной раз поразилась ее мужеству. Ведь, несмотря на то, что она испытывала невероятный ужас, Нель пыталась взять себя в руки. «Давай туда!» — я толкнула ее в сторону выхода. «Ну же!» «Нет!» — мне показалось, что она бросится в сторону черного проема, но подруга замерла. «Марек!» «Кром!» — выдохнула я. «Он там! Я сама!» «Нет!» — вновь замотала головой подруга, вздрагивая. «Нет! Я помогу!» Я кивнула. На трясущихся коленях, прижимаясь к гудящей махине боком, мы подползли к парню. Когда оказались рядом, поняли, что он уже пришел в себя и сейчас, повернувшись на бок, тоже пытался приподняться на руках. «Марек!» — выдохнула я. «Руку! Дай руку!» Услышав меня, парень вздрогнул и повернул к нам лицо, залитое чем-то темным. Я схватила его за руку и потянула на себя. Нель появилась с другой стороны, то и дело косясь на черную массу, клубящуюся в центре комнаты. Она подлезла под другую руку марка и попробовала подняться на ноги. «Кира!» — завыла Нель. «Кира!» «Что?» — прохрипела я, но, заметив краем глаза движение, застыла на месте. Иной, что напал на Броуди, отделился от уже мертвого тела, вытянулся и застыл в центре комнаты. Сейчас он как никогда был похож на человека, укутанного жутким живым плащом. Разведя руки в стороны и растопырив пальцы, иной завис на месте прямо напротив нас. «Кир!» — просипела Нель. «Оно!» прошипела я. «Беги!» «Что? Нель, беги!» — повторила с нажимом. «Ну же!» «Нет!» — выдохнула она. А в следующую секунду с потолка мутной черной каплей спустился еще один иной. Он на несколько мгновений завис бесформенной массой рядом с первым, а затем вытянулся, теперь тоже напоминая укутанного в плащ человека. «Нель!» — просипела я еле слышно. «Беги!» Но она промолчала в ответ. Тени, что висели без движения, дрогнули. Поверхность их плащей пошла рябью, словно гладь потревоженного пруда, и я закричала. Черная масса рванула вперед, готовясь поглотить и меня, и моих незадачливых друзей. Я взвыла и зажмурилась, просто не в силах принять свою участь лицом к лицу. Тьма накрыла, ослепляя.